Глава 30. На щеках Валерии вспыхнул гневный румянец. Увидев вошедших, Аваря воскликнула: "А вот и моя сестрёнка, Ромочка, познакомься". Стоя столбом в компании мальчика и его папы, сестрёнка с горящим лицом смотрела, как Ромочка вскакивает с кресла и летит навстречу с протянутой рукой. Конечно, в реальной жизни укротитель проигрывал своему изображению на афише выглядел прилично потрепанным жизнью и, возможно, тиграми, но в целом оказался довольно привлекательным мужчиной. "Здравствуйте, здравствуйте", с широкой улыбкой произнёс он, "счастлив познакомиться". Девушка не пошевелилась, но Роман не растерялся. Бодро пожал руку её спутнику и потрепал по волосам мальчика. "Ах, какие вы разные, поразительно!" Продолжал Роман всё с той же зажигательной улыбкой. День и ночь, тёмный ангел и светлый ангел. У нас разные отцы, крикнула Варвара. Лерочка, мы сейчас уходим гулять. Вот прямо сейчас уходим. Я только переоденусь. Услышав это, девушка вышла из ступора, сухо поздоровалась с артистом и повела своих гостей в дом. На кухне Марк возился с чайниками, пытаясь впервые в своей человеческой жизни самостоятельно заварить чай. Увидев Леру, он быстро ми жестами и мимикой показал, что, к сожалению, никак не мог повлиять на ситуацию. Девушка в ответ лишь махнула рукой, обернулась и сказала: "Проходите, пожалуйста, располагайтесь". Папа мальчика зашёл на кухню и удивлённо заморгал, увидев стены. Ого, что это у вас тут случилось? У нас ничего. Лера забрала у Марка банку со своим особым травяным сбором, поставила обратно в шкафчик и достала пачку обычной чайной заварки. Хозяева сдали нам дом в таком виде и попросили отремонтировать. За это снизили арендную плату. У вас случайно нет знакомого мастера? Надо подумать. Мужчина сел за стол, и Марк поставил перед ним тарелку с нарезанным апельсиновым кексом. «Поищу, поспрашиваю». От чая с кексом Антоша отказался. Тогда Лера налила стакан воды, взяла мальчика за руку и повела в коридор, оставив Марка развлекать гостя. Зайдя вместе с Тошей в магическую комнату, Лера заперла дверь на ключ. Малыш, садись туда, девушка указала на одеяло, заранее расстеленное на полу. Антон послушно опустился на пол. Пошептав над стаканом с водой, девушка присела рядом и попросила отпить немножко, хотя бы один глоток. Мальчик и эту просьбу выполнил. Вскоре глаза его стали слипаться, опустив в стакан кончики пальцев, Лера брызнула воду ему в лицо, и мальчик повалился на спину. Уложив его поудобнее, девушка поставила стакан на пол, подошла к столу и аккуратно сняла с него покрывало. Взяв металлическую спицу, девушка собралась с духом, ещё раз прокрутила в памяти необходимые заклинания и приступила к ритуалу. Тем временем за дверью магической комнаты вовсю кипела жизнь. Роман на веранде сидел уже с бокалом вина, напевая весёлую песенку. Варвара торопливо переодевалась и преображалась. Папа Антоша давился апельсиновым кексом под натянутые разговоры ни о чём с Марком, который изо всех сил старался хорошо исполнять роль гостеприимного хозяина. Вдруг откуда-то из коридора в кухню поползли тонкие струйки фиолетового дыма. "Опа, подпрыгнул гость. Горит что-то?" "Нет, нет", Марк бросился закрывать дверь. "Это у нас это, это В общем, бывает, ничего страшного. Ясно, закивал папа, словно что-то и вправду понял из этого объяснения, а то я уже испугался. Загляни он в эту минуту в соседнюю комнату, то испугался бы намного больше. Тело мальчика висело в воздухе в метре от пола. Вокруг него мелькали бледно-голубые разряды, отражаясь в зеркалах на стенах, они ослепительно вспыхивали и возвращались обратно яркими молниями. Непрерывно читая заклинания, Валерия рисовала длинной металлической спицей символы на песке Грегора, и они порождали в пространстве причудливые, изыбкие картины, распадающиеся клубами фиолетового дыма. Серо-голубые глаза Валерии потемнели от напряжения. Девушка старалась не поддаваться панике, но она постепенно захлёстывала её невидимыми ремнями, затрудняя дыхание. Из задуманного не получалось сделать и половины. Чёрная магия не собиралась отпускать свою жертву. Сопротивление, с которым столкнулась Лера, оказалось поистине чудовищным.